Глава 5. Миллер. Макс это твой папа. Я показываю на экран телевизора в другом конце комнаты. Он бежит и хлопает в ладоши. Его глаза широко раскрыты от возбуждения. Твой папа лучший бейсболист на свете? Льдисто-голубые глазёнки вспыхивают. Так что буду считать, что Макс отвечает да. Интересно. Кто же сообщит эту новость Бэйбуруту и Вилли Мейсу? Бэй и Вилли Мэйс, известные бейсболисты. Он хихикает, хотя я знаю, что он понятия не имеет, о чём я спрашиваю. За последние несколько проведённых с ним часов я поняла, что я самый забавный человек на свете. И если он будет продолжать смеяться над всем, что я скажу, то к концу лета моя самооценка взлетит до небес. Когда отец предложил мне поработать няней у сынишки его Питчера, я заколебалась. Я никогда раньше по-настоящему не проводила время с детьми. И, конечно, у меня были некоторые серьёзные опасения, что я не справлюсь с этой ролью. Но эта работа отличается от всех остальных тем, что, независимо от того, лучше я или нет, я помогаю непосредственно своему отцу. Другие цели, к которым я стремлюсь — произвести на него впечатление, убедить его, что я что-то делаю со своей жизнью после того, как он отказался от своей. «Но сейчас у меня есть возможность облегчить ему жизнь». Макс продолжает смотреть на своего отца по телевизору, стоя на каком-то приспособлении, которое удерживает его в вертикальном положении на одном уровне с кухонной стойкой, чтобы он мог общаться со мной, пока я готовлю ему ужин. Он тянется за своим стаканчиком с водой и залпом выпивает его. Пока я нарезаю кусочек авокадо, поджариваю тосты и кладу его на подставку для еды, чтобы он мог есть и наводить беспорядок, как ему захочется. Я не знаю, то ли я внезапно научилась работать с детьми, то ли Макс — самый простой в обращении 15-месячный ребёнок на свете, но он действительно укрепляет мою уверенность в себе. Он по-своему отвечает на мои вопросы, если требуется сказать «да» или «нет». Он ест еду, которую я кладу перед ним, и с удовольствием рассматривает замок из деревянных блоков, которые я построила ранее. Даже если бы я и не была убеждена, что проблема в Кае, а не в самих няньках, проведённый день с Максом доказывает мою точку зрения. К услугам его молодой семьи целая организация ГЛБ, но мне начинает казаться, что, возможно, сам Кай не очень-то стремится наладить ситуацию. Моё внимание снова приковано к телевизору. Начало восьмого иннинга, и у воинов уже есть два аута. Номер двадцать на высоте. Он выглядит потрясающе в своей ярко-синей форме. У него острый подбородок, идеально очерченные губы и густые брови. Сейчас он, должно быть, носит контактные линзы, но его обычные очки только усиливают ту напряжённую, но привлекательную ауру, которую он излучает». Очевидно, так действуют на меня двойники Кларка Кента. Кларк Кент. Главный герой сериала «Тайны Смолвиля». Адаптированная версия Супермена. Кларк — суперсильный инопланетянин с планеты Криптон, который живёт в Смолвилле и работает в Метрополисе в качестве репортера в Дейли Планет. Кай отклоняет вызов, затем ещё один, прежде чем принять третий вариант, который предлагает ему Кетчер. Я закатываю глаза. Рада узнать, что я не единственная, с кем Кай любит не соглашаться. Разворачиваясь, это высокое худощавое тело вытягивается, делая бросок по дуге, скорость которого, на удивление, высока для такого типа подачи, но он так стремительно перемещается по базе, что невозможно отрицать, что это крученый мяч. И это еще и неприятный удар. Третий удар. Третий из оставшихся. Макс. «Почему ты не сказал мне, что твой отец настолько хорош?» Он облизывает кусочек авокадо и улыбается мне, обнажая зелёные молочные зубки. «Папа!» Он снова указывает измазанным авокадо пальчиком на экран и камера показывает, как Кай убегает с поля. Этот парень на вид раздражающе прост. Его кепка низко надвинута на лоб, но даже так её синий цвет подчёркивает пронзительное сияние глаз. «У Кая Родиза чертовски удачный сезон», — говорит на заднем плане один из комментаторов. «В свои 32 он куда лучше, чем в 22. Я предполагаю, что они говорят о его таланте, но нельзя отрицать, что Кая Родиз в свои 32 чертовски хорошо выглядит». Вмешивается другой голос. «Я бы сказал, что фанатам в Чикаго ужасно повезло». В прошлом сезоне он подписал контракт с воинами, чтобы в последний раз поиграть со своим братом, прежде чем в ближайшие несколько лет уйти из спорта. Но, учитывая то, как он играет в последнее время, о завершении карьеры никто не думает. И я бы предположил, что это даже не входит в планы Кая. Сидящий рядом со мной маленький мальчик с тёмно-каштановыми волосами и задумчивыми голубыми глазами С благоговением смотрит на экране, как его отец проскальзывает в раздевалку. Кай не только выглядит как супергерой. Я думаю, для своего сына он действительно может им быть. Это заметно потому, как Макс смотрит на отца. Потому как Кай смотрит на него. Готова поспорить, что Кай каждый божий день думает о выходе на пенсию. «Макс!» — говорю я, возвращая его внимание к себе и еде на его коврике. «Я кое-что для тебя приготовила». «Я достаточно сведуща, чтобы понимать, что большинству детей не нравятся корочки. Поэтому, обрезая их, я сделала процесс более увлекательным, превратив квадратик белого хлеба в тост в форме собачки. Только посмотрите, как я в первый же день работы использую свои кулинарные навыки». «Кому, черт возьми, нужны формочки для печенья?» «Аф-аф», — лает Макс, указывая на хлеб. «Тебе нравятся собачки?» Он возбуждённо похлопывает по тосту, отрывает лапку и отправляет хлеб в рот. «Приятно осознавать, что я всё ещё в долгу перед кондитерской школой, раз смогла добиться такой реакции, нарезав купленный в магазине хлеб в форме лабрадора. Я опираюсь локтями на столешницу, чтобы оказаться на одном уровне с ним. «Макс, как ты думаешь, что со мной не так?» «Чёрт побери!» Сложноватый вопрос для 15-месячного ребёнка. «Кажется, я действительно теряю самообладание». Он не отвечает, продолжая жевать хлеб с авокадо. Макс не подозревает, что в некоторых частях света есть люди, готовые платить 25 долларов или даже больше за тост с авокадо. А он размазывает его по тарелке задолго до того, как оно попадёт ему в рот. Я перефразирую свой вопрос. «Как думаешь?» Я смогу наладить свою жизнь к концу лета?» Ребёнок смотрит на меня блестящими глазами. «Как считаешь, я перестану косячить на кухне?» Он хихикает, мои глаза сужаются. «Что, считаешь, я не разберусь с этими рецептами?» Он причмокивает губами, пережёвывая, а потом отдаривает меня своей самой широкой улыбкой. «Вау!» — я выпрямляюсь. «Общение с тобой отлично укрепляет мою уверенность в себе. Ты об этом знаешь?» Макс взвизгивает, а я посмеиваюсь, убирая волосы с его глаз. «Хорошо, малыш. Я постараюсь формулировать свои вопросы так, чтобы мне нравились твои ответы». На столе звякает телефон. Восьмой раз за восемь иннингов. «Неизвестный. Это Сандерсон. Снова. Эйс хочет знать, как дела у Макса». Я не могу удержаться, чтобы не закатить глаза при виде неизвестного номера, с которого задан вопрос. Точная копия тех, что я получила в течение всех семи предыдущих иннингов. Кай просто смешон, втягивая этих бедных сотрудников в своё безумие гиперопеки. Я. Отлично. Он очень хорошо спит после виски, которое я подлила в его бутылочку. Неизвестный. О, ладно. Ну, эм... «Эйс хочет, чтобы я сказал тебе, что ты уволена». «Я». «Странно. За сегодняшний вечер меня уволили уже трижды, но я всё ещё сижу в отеле с его сыном». «Неизвестный». «Я уверен, что он снова свяжется с вами в девятом иннинге». «Я». «Уверена, что так и будет». Когда я соглашалась на эту работу, то не была до конца уверена, что готова провести лето, заботясь о ком-то кроме себя. Но я согласилась, потому что моему отцу практически невозможно отказать. Как бы то ни было, Макс убедил меня в том, что с ним легко, но чрезмерно заботливый стиль воспитания его папаши заставляет меня усомниться в своём решении. Моё внимание возвращается к маленькому мальчугану, который весь измазан авокадо. «Макс, твой папа — самый властный родитель на свете?» Он визжит, и я моментально воспринимаю это как категорическое «да». Как я и думала.